Вернусь. Вернусь, мама, к тебе. Вернусь, вернусь. И когда мы стояли так обнявшись, ребёнок её вдруг шевельнулся внутри и раз за два толкнул ногой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глажая её в ту минуту, Будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли приходить в голову скверные мысли о ней? О, святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к её щеке и не удержавшись, заплакала. Недоглядная моя.